из книги Новые стихи. После полуночи сердце ворует прямо из рук запрещённую тишь. Тихо живёт, хорошо озарует. Любишь, не любишь, ни с тем не сравнишь. Любишь, не любишь, поймёшь, не поймаешь. Так почему ж как подкидышь, дрожишь? После полуночи сердце пирует, взяв на прикус серебристую мышь